Глава 23. Одетый в полосатую матросскую кофточку, малыш неловко бросил мячик в низковисящую корзинку, мяч задержался на бортике, покачался и опрокинулся в сетку. Ребенок счастливо засмеялся, собравшиеся в кружок зрители зааплодировали, и волонтер вручил победителю соревнований приз – мягкую игрушку. Прижав плюшевую награду к груди, Довольный малыш повернулся к родителям, снимавшим происходящее на камеру смартфона. В городском парке Шушмара вовсю гремело празднование Дня города. В расставленных вдоль аллей палатках всякий житель, от мала до велика, мог поучаствовать в любых спортивных активностях, интеллектуальных викторинах, конкурсах и беспроигрышных лотереях. По итогам участия каждому вручались небольшие сувениры – И ни один пришедший не остался обиженным. В киосках продавали булочки, снеки и лимонад. Все это можно было употребить тут же за кружевными коваными столиками или перекусить на свежем воздухе в тени деревьев, где для этих целей на газонах были расстелены специальные коврики и пенки. Все за счет мэрии, которая, казалось, учила любое пожелание горожанина и позаботилась обо всем, чтобы сделать его досуг комфортным и насыщенным. Одним боком парк примыкал к широкой набережной, по которой толпами прогуливались отдыхающие, болтая, смеясь, фотографируясь. На траве поодаль парочки играли в бадминтон, повсюду резвились дети, то и дело подбегая к киоску с замороженным. Каждый маленький житель города получал на входе в парк купона на бесплатное ледяное лакомство, и купонов этих было больше, чем мог осилить детский организм. Свою набережную жители с любовью называли променадом. Сюда по личной инициативе мэра были перенесены торжества вместо изначального плана провести их на главной городской площади, которая хоть и была довольно большой, но не позволяла вместить всех желающих. Площадь местной также иронично прозвали эспланадой от чего Отчего-то население Шушмара тяготело к французской терминологии, несмотря на свою многовековую русскую историю. Город праздновал не просто очередную дату, но 800-летие. И на юбилей, похоже, явились все как один его житель. Райенвальд отпил из пластикового стаканчика грушовые газировки и повернулся в сторону реки. Открытая площадка прибрежного ресторана также была заполнена посетителями, подтягивающими пиво. По сверкающей водной глади лодочки катали всех желающих. Судя по всему, население прекрасно проводило время в этот погожий солнечный день. Вокруг царила атмосфера праздника, живую музыку, создавая настроение, играл духовой оркестр. Вечером анонсировали большой сборный концерт и фейерверки. Внезапно на главную аллею въехал фургон. Люди расступались, пропуская автомобиль, который медленно двинулся вдоль парка туда, где дорога заканчивалась эстрадной площадкой. Некоторые горожане потянулись вслед за фургоном. Райенвальд глотнул из стаканчика и последовал за толпой. Вокруг эстрады суетились рабочие. Кто-то взобрался на стремянку и поправлял развешенные на козырьке сцены флаги с гербом города, другие проверяли микрофоны и регулировали динамики. До песенной части ожидалось выступление мэра «Все должно было работать как часы». Из автомобиля выгрузили дополнительную акустическую систему, и техническая бригада парка принялась ее монтировать и настраивать. За всеми этими движениями с трибун наблюдали зрители завсегдата и концертов, которые заранее поспешили занять самые удобные места. «Пом-пом-пом! Раз-раз!» – послышалось из динамиков. Один из рабочих тестировал микрофон на сцене. «Проверка! Проверка!» Динамик отозвался четким ясным звуком. Очевидно, работали профессионалы. А мэр -то не дурак. В кои-то веки решил не воровать, а раскошелиться людям на праздник, услышал следователь справа от себя. Он поднялся на ярус выше подвыпившей компании, над которой исходили претензии в адрес главы города, сел за ними и стал слушать дальше. «Нудык!» — согласился другой участник разговора. «На кону новый срок, он сейчас и будет подмазывать население». «Ага», — присоединился новый голос. «До дня выборов еще несколько месяцев. Торопитесь, если чего нужно, они сейчас даже на жалобы реагируют. У нас теплотрассу прорвало, так приехали и починили. если бы не будущее голосование, жили бы месяцами без горячей воды. Там половинкины, пошли поздороваемся». Четвертый из компании помахал кому-то и начал вылезать в проход. Через минуту вся компания растворилась в толпе. Райенваль допил газировку и повертел головой, размышляя, куда выбросить стаканчик. Он вышел за пределы эстрады, выкинул пластик в урну и, заметив в стороне от дорожки приглашающий значок с пиктограммой сигареты, не приминул воспользоваться этим приглашением. Мельканула коричневая гильза. Щелкнула зажигалка, и первые ноты сухого дерева и сахарной сладости окутали рецепторы следователя. Он втянул дым, сосредоточился на травянистых и ореховых нюансах табачного букета и посвятил этому процессу вдумчивые десять минут. Когда Райенвальд вернулся к эстраде, на трибунах уже было не протолкнуться. Динамики транслировали бравурную мелодию, опоздавшие люди ручьем текли к краю сцены, где плотно, плечом к плечу, повисали на металлическом ограждении. Там и там мелькали полицейские. Табельное оружие на их бедрах сообщало, что правоохранители серьезно подходят к вопросам безопасности. Мелодия стихла, и из динамиков послышалось. «Сограждане, любимые горожане и гости нашего города!» На трибуну легкой спортивной походкой вышел градоначальник. Гомон на трибунах перешел в приветственный рев и постепенно затих. «О, Юрьевич пожаловал!» – прокомментировал голос за спиной следователя. Титр на плазменном экране, где крупный план выхватил лицо мэра, подтвердил, что выступает Иван Юрьевич Корнилов, глава Шушмора. Сегодня мы празднуем юбилей нашей общей родины, нашего общего дома. Шушмару исполнилось 800 лет. Лицо мэра озарило выверенной ширины улыбка. С момента первого упоминания в летописях до сегодняшнего дня в нашем городе комфортно жить и работать, созидать и развиваться людям самых разных поколений и разнообразных профессий. Корнилов снял микрофон со стойки и подошел к краю сцены, заговорив с тщательно отмеренной проникновенностью. В том, что Шушмар не прекращает своего развития, огромная заслуга всех жителей, тружеников не только города, но и его окрестностей, ведь немало инвестиций привлекает к нам торфодобыча. Болото хранят в себе огонь и тепло. По словам русского писателя Михаила Пришвина, торф – наследство всех тех растений, которым горячее солнце отдало свой жар, став родителем каждой травинки, цветочка, ягодки. Все это солнечное тепло веками хранили болота, став, по меткому выражению Пришвина в одноименной повести, кладовыми солнцем. И город наш. хранитель этих кладовых, таким образом, город солнце. Даже природа на нашей стороне. Слегка отступил мэр от официоза и указал на небо без единого облачка, в лазурной синеве которого блистало восхваляемое светило. «Ага, кладовое солнце!» бурхнулся тот же голос за спиной Райенвальда. «Кладовая жмуриков!» Однако публике понравилось выступление мэра, и бурчание недовольного комментатора утонуло в аплодисментах и одобрительных выкриках. «Хотя я уверен, что тепло сердец наших жителей сможет разогнать любые тучи, если они вдруг соберутся над городом», – вставил Корнилов в запланированную шутку в паузе между аплодисментами. Толпа предсказуемо залилась смехом. Корнилов одобрительно вскинул обе руки, но шум какое-то время не утихал. Наконец, мэр продолжил. Развивается не только сфера добычи. Вместе мы форсируем сельское хозяйство, строим дороги, новое жилье. Даже участвуем в съемках художественного фильма, приумножая культурную славу региона. Присутствующие заглушили слова городоначальника громогласными овациями. Райенвальд оглянулся и обвел толпу взглядом. На лицах людей читалась благосклонность. Следователю не удалось идентифицировать таинственного комментатора, но на протяжении всей дальнейшей речи мэра человек из толпы то и дело отпускал разные реплики, иногда остроумные, иногда откровенно издевательские. Голос мэра вылетал из динамиков и разносился за пределы сцены по всему парку. «В этот праздник хочется пожелать Шушмару процветания, чтобы не было забот и печали в его пределах, чтобы крепко стояли стены, которые оберегают городской покой». «Ага, особенно стены тюряшки, оживился комментатор за Райенвальдом. Толпа же искупала Корнилова в восторженных аплодисментах. «Мы по праву гордимся историей нашего города и его современностью, верим в наше общее большое будущее», — гремел мэр, форсируя голосом. Понимая, что выбраться из толпы будет сложно, следователь шагнул вперед, люди неожиданно расступились, и Вальт очутился в первом ряду напротив металлического ограждения. Подпираемый в спину, он облокотился на ограду и стал слушать, как градоначальник выражает благодарность, от всей души поздравляет, сердечно желает и успешно реализует. Речь была превосходна, ни короткая, ни длинная, в меру шутливая, в нужных местах серьезная. Мэр выступал как отец, периодически умолкая, чтобы дать возможность детям выразить эмоции. И каждый раз жители откликались овациями, криками и вскидыванием рук. Наконец Корнилов одарил трибуны завершающей улыбкой, помахал рукой и спустился вниз, но не за кулисы, откуда уже спешил следующий оратор, а в пространство между сценой и ее ограждением. Народ заревел. и протянул руки к проходящему мимо мэру. Корнилов купался в народной любви, пожимая ладонь, раздавая хлопки и позируя для фотографирования с гражданами на их смартфоны. Иван Юрьевич, какая-то экзальтированная особа из-за загородки, тесно прижалась градоначальнику, оставляя на белом воротнике мэра след от красной помады. На помощь шефу тут же поспешили полицейские, но Корнилов жестом приказал им остановиться, обнял дерзкую дамочку в ответ и, уже удаляясь, послал воздушный поцелуй. Народ завизжал от эмоций, но постепенно невообразимый шум стих, уступив место оживленным разговорам. Шоу грозило затянуться. Отпустив ограждение, Райенвальд глазами искал пути к отступлению. Когда проходивший перед сценой начальник полиции вдруг остановился перед следователем, выцепив его взглядом из толпы. «Здравствуйте, Максим Рудольфович!» – поднял бровь Туманов. «Что-то часто мы с вами стали встречаться? Не находите?» Он дал знак полицейскому приоткрыть загородку и пригласил следователя. «Заходите сюда!» Райенвальд проскользнул к сцене, и металлические ограждения вновь сомкнули за его спиной. «Идемте!» – позвал начальник полиции и поинтересовался. «На день города приехали?» «Вроде того», – пожал плечами следователь. «У нас это семейный праздник, между прочим, не удержался от шпильки туманов, а вы один?» «Где ваша девушка?» «Не смогла вырваться. Съемочная смена затянулась. Какая жалость!» Без всякого сожаления отозвался начальник полиции, выводя следователя за эстраду. А на сцене уже говорил свою речь следующий отец города, приветствуя которого толпа бушевала чуть меньше, действием доказывая, кто тут из представителей власти всеобщий любимец.